В с двадцатью пятью это одно и то же. Но ничего не поделаешь, придется каким-то образом достать деньги. Где находится Алибарда? Русский вынул из кармана листок. «Вот адрес, вот имя Кёльнера, который посредничает в этих делах. Договоритесь с ним, и он вызовет вам этих людей по телефону. Кёльнеру полагается дать пять шиллингов. Ладно, подумаю, как взяться за делом». Штайнер аккуратно сложил бумажку и спрятал ее. «Сердечно благодарю за услугу Черников».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 «Шахматы — моя слабость». Штайнер простился с ним, затем перешагнул через несколько спящих молодых людей, лежавших с открытыми ртами у стены, и направился к двери. За столиком земельного советника юстиции Эпштайна сидел еврейка с опухшим лицом. Сложив руки, она взирала на вещавшего что-то и сугубо авторитетного Эпштайна, как на Бога, которому все же доверяться не стоит.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 — подумал он. — Ведь не может все это тянуться вечно. Глава 4 Керн вошел в аптекарский магазин близ Вацлавской площади. В витрине он обнаружил несколько флаконов туалетной воды с этикеткой лаборатории его отца. «Туалетная вода фар Керн вертел в руке флакон, поданный ему провизором. «Откуда она у вас?» «Провизор пожал плечами. Точно я не помню, кажется, из Германии. Давно уже получили». «Вы хотите купить этот флакон?» «Не один, а шесть». «Шесть?» «Да, для начала. Потом куплю еще».